Третье, Лизенька. В последнее время я увлекся Марины Цветаевой. читаю и перечитываю ее стихи и любуюсь ее портретом. Рисунок Били написанный в тридцать первом году. Глаз не могу оторвать. По-моему, это портрет ее души. В это время передо мной возникают одновременно бронзовый бюст Вальтера, скульптора Гудони и портрет незнакомки. кисти Крамского. Такое вот сочетание прекрасной женщины, мудреца и гениальной поэтессы. Смотрю на портрет и хочу стать пигмалионом, чтобы немедленно оживить эту прелестную голову, которая так же прекрасна, как ее стихи. Проницательный, все понимающий взгляд ее завораживает, я смотрю и смотрю, а потом снова принимаюсь читать и перечитывать. Стихи растут как звезды и как розы, как красота, ненужная в семье. А на венцы и на апофеозы один ответ — откуда мне сие? Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесный гость в четыре лепестка. О мир, пойми, певцом во сне открыты закон звезды и формула цветка. Муза Цветаевой — это максимализм человеческой природы. Это бури, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, ураганы человеческого сердца. Максимализм чувств от нежнейшего си до ручащего до. Читать ее непросто. Надо до ее стихов дорасти сердцем, овладеть багажом культуры людей, которые ее окружали. И тогда слова, звуки ее стихов сами собой обернутся музыкой, как стихи Пушкина, Гете, Гейна. Блока, Пастернака обернулись в Марине Цветаевой любовью, которая всю жизнь переполняла ее сердце. И любовь эта наполняет меня желанием сделать ей что-то приятное, как будто она здесь рядом, и я не могу оторвать взгляд от ее портрета. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело – измена, мне имя – Марина». Я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, Тем гроб и надгробные плиты. В купели морской крещена и в полете своем Непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети Пробьется мое своеволие. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной воскресаю, да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что Орда, два номера у меня врага, два близнеца, неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Когда Марина Цветаева любила, она умела поэтизировать каждое мгновение своей жизни. Что стоит хотя бы вот это пробуждение? Здравствуй. Ни стрела, ни камень. Я живейший жон, жен. Жизнь. Обеими руками в твой невыспавшийся сон. Дай. На языке двуостром. На. Дуострота змеи. Всю меня в простоволосой радости моей прими. Льни, сегодня день на шхуне, льни на лыжах, льни льниной. Я сегодня в новой шкуре, вызолоченной, седьмой. Мой. И о каких наградах, рай, когда в руках у рта, жизнь, распахнутая радость, поздороваться с утра. Лизонька, как приеду, будить тебя буду только так. Еще немного о Марине Цветаевой. Она всю жизнь искала себе вторую половину яблока, подстать своему поэтическому дару. Это чуть не случилось с Борисом Пастернаком, с Иосифом Мандельштамом, с Райнером Марии Рильке. Они, как никто, понимали силу ее таланта, она их. Души их пересекались неоднократно, а тела, зримый человеческий образ, всегда не поспевал к месту встречи. так она и жила. Каждой встречи, вот он. И нет, опять обозналась. И каждый раз после этой не встречи на листках белой бумаги оставались стихи о любви и одиночестве. Роланда Фрок. Как нежный шут о злом своему родстве, я повествую о своем сиротстве. За князем, род за Серафимом, сон. За каждым тысячи таких, как он. Чтоб, пошатнувшись, на живую стену Упал и знал, что тысяча на смену. Солдат-полком, без легионом горд, За вором сброд, а за шутом все горб. Так, наконец, устало я держаться Сознанием, перст и назначением, Драться, посвист глупца и мещанина смех. Одна из всех, за всех, против у всех. Стою и шлю, закаменев от взлету, сей громкий зов небесной пустоты, и сей пожар в груди тому залог, что некий Карл тебя услышит, рок. Лизонька, мне бы хотелось, чтобы ты услышал этот призыв Марины Цветаевой так же, как я, с сочувствием и любовью. Василий.